Глава семьдесят седьмая. Белая меланхолия. Я уже в седьмой раз еду в вонючей коляске, которая называется машина. Я начала к ней привыкать, и меня больше не тошнит. На этот раз за рулем Нильс, и хотя они с Оливией говорят, что едут медленно и осторожно, мне так не кажется. Видер кладет голову мне на плечо, а я держу за руку Ингара. Ингора, который больше не хочет, чтобы его называли Ингор, а хочет, чтобы его называли Нино. У меня это не укладывается в голове, и я решила пока называть его Ингар Нино, а его это смешит. Не будь его сейчас здесь со мной, я сошла бы с ума. Мне твердят, что меня зовут Мелиса, но ей слушать не хочу. А еще мне твердят, что моя настоящая мама умерла, а моего настоящего отца зовут Томми. Вот уж нет. Однажды меня заставили встретиться с ним, и я сразу увидела, что у него голодные волчьи глаза, как у валли. Конечно, Томми плакал, но если у человека взгляд хищника, этого никакие слезы не скроют. Его рассказы показались мне лживыми, а на картинках из фотографического аппарата, которые он мне показывал, я увидела несчастливую девочку и только. Для меня мои настоящие отец и мать П. и М. Но с тех пор, как мы с Видером в Стокгольме, нам не разрешают с ними видеться, потому что их арестовала полиция. А Ингар Нино ездил к своим настоящим родителям. Они живут в Норвегии. Может, и мы с Видером когда-нибудь туда отправимся. Мы едем по городу, и я вижу много фотографий П и М». Листы бумаги наклеены на стены домов, на окна, но, говорится, в них одно и то же, можно без труда выучить наизусть. Квидинги. Убийство и культ смерти. Новая информация по делу квидингов. Детей из ветва заставляли голодать и подмешивали им яд. И зачем люди вывесили столько одинаковых листков? По одному с каждым рассказом вполне бы хватило, но в этом городе вообще много странного. Удивительно, как много в Стокгольме стариков. Пока я сюда не приехала, самым старым человеком в моей жизни был Пе. А здесь каждый второй ходит, опираясь на палку, или их возят на стульях с колесиками. Пе рассказывал о стариках и старухах и объяснял, почему над ними нельзя смеяться. Когда они становятся забывчивыми, у них в голове все путается, и они начинают разговаривать с людьми, которых другие не видят. Например, с друзьями, которые давным-давно умерли. Они не виноваты. Некоторые считают, что разум покидает стариков, но на самом деле мозг нарочно затекает, чтобы дать место предчувствию потустороннего мира. Человеческий мозг создан, чтобы объяснять земную жизнь, и это тяжкий труд, который не позволяет человеку видеть сердцем. Стать старым, забывчивым и путаться в собственных мыслях значит стоять на пороге между двумя мирами. Мне кажется, это все равно, что мельком увидеть вечность и услышать приветливые голоса с другой стороны, где по тебе соскучились. Я сижу в вонючей коляске и смотрю на стариков на улицах. Интересно, что случилось с моим мозгом, когда я приехала сюда? Может, у меня мысли перепутались, потому что всему тому непонятному, что мне довелось увидеть, просто не нашлось места. Из первой недели я не помню почти ничего, только множество лиц и машин. Еще мы летели по воздуху. Меня рвало, и я много спала. Но я помню, что Ингар Нино все время был со мной, а Видер лежал в белой кровати, и к нему от какой-то машины тянулись провода. Мне сказали, что у Видера синдром какого-то Дауна, поэтому он не как другие. Я не понимаю, что люди имеют в виду. Видер, он и есть Видер. К счастью, жар у него спал, и мы едем к другу Нино. Нильс, Оливия и этот человек были очень добры к нам с тех пор, как мы сюда попали. Все думают, что Луви мужчина, но я знаю, что это не совсем так. Ингар Нино тоже так думает, потому что мы говорили об этом, и он со мной согласен. Луви — это и то, и другое. Вот как деревья и цветы. Не мужчины и женщина, а просто деревья и цветы. Луви лучше других знает, как устроена голова. Он, она... поможет нам понять новые мир и привыкнуть к нему. Но мне этого не нужно. Намерению у здешних людей, может, и добрый, но я не хотела, чтобы меня сюда привезли. Я не просила об этом ни единого человека. Наконец машина перестает фырчать и останавливается у большой двери, наполовину стеклянной, наполовину деревянной. В Стокгольме таких дверей много, а в Витватнете окна проделаны не в дверях, а в стенах, там, где им и место. Ингорнино указывает на высокий серо-зеленый каменный дом, который построен вместе с почти таким же серо-коричневым. У нас в те были сара и курятник. Если бы их соединить вместе, вышло бы похоже. Хотя этот дом, конечно, гораздо больше. — Ловия живет здесь? — спрашивает Ингарнино. Какой большой дом? — Он не один здесь живет, — объясняет Оливия. В этом доме много людей. — А сколько? — спрашиваю я. — Не знаю. Вот еще одна странность этого мира. Когда я о чем-нибудь спрашиваю, люди говорят, что не знают ответа. Или говорят, что на мой вопрос трудно, или вообще нельзя ответить, пока я не узнаю множество новых для меня вещей. Тогда я пойму, о чем спрашиваю. Хотя я спрашиваю только о том, что у нас перед носом. Некоторые вопросы, которые я задаю, имеют не один ответ, а много разных. Например, в Стокгольме повсюду пластины с картинками, очень похожие на ящик, который снился мне иногда в Витватнете. А раньше я думала, что в таких ящиках живут люди, а оказывается, там живые картины, сделанные фотографическим аппаратом, текст и еще что-то, что называется программа. Когда я спрашиваю, что это за картины, мне всегда отвечают по-разному. Телик, ноутбук, экран... а иногда досочки, которые называются сотовой, будто их делают пчелы в ульи. Когда я спрашиваю, для чего они, мне отвечают по-разному, и один ответ мало похож на другой. Правду ли люди знают, на что смотрят? А смотрят они, кажется, дни напролет. Мы выходим из машины. Нельс нажимает кнопки на двери дома, она пищит, жужжит и открывается сама. В Стокгольме это тоже обычное дело. Я уже спрашивала про такие двери, но не помню, что ответил Нильс. Помню только, что мне это показалось ужасно сложным. По крайней мере, он хорошо управляется с дверями, потому что они всегда открываются. А Оливии иногда приходится спрашивать у своего телефона, как быть. Телефоны — это пластины с картинкой поменьше, и через них якобы можно разговаривать с людьми по всему миру. Даже в самой Америке. Как и почти везде в Стокгольме, в доме Луви есть клеть, которую тянут между этажами вверх и вниз на веревках или цепях. Она называется лифт, и я помню, как каталась в такой клете давным-давно. Или во сне. Лифт небольшой. Мы все не вмещаемся, и уезжают только Видер с Нильсом. Лифт смешит Видера, и его смех эхом разносится по дому. Лестница ведет мимо множества дверей. Двери почти как в Витватнете, деревянные, с настоящими ручками, и на них есть имена, некоторые странные, потому что за этими дверями живут люди из других стран, а не только шведы. У двери наверху нас ждут Нильс и Видер. На двери написано «Луве Мартинсон». Оливия стучит, и Луви открывает. Он, она что-то печет. Пахнет сладко, вкусно. Я делаю маленький глоток сока. Ничего вкуснее я в жизни не пила. Стараюсь, чтобы стакана хватило надолго. У Видора и Ингора Нино уже почти ничего не осталось. Да и печенье на их тарелках кончилось. А у меня самой на тарелке три медовые вафли. Я откусываю кусочек и долго жую. — Как вы думаете, мы с Видером сможем повидаться с Пе? — спрашиваю я. Лови сидит в большом мягком кресле. Кивает, склоняется вперед и складывает ладони, будто в молитве. Я вообще не понимаю, почему вас к нему еще не отвезли. Но я постараюсь устроить встречу. Мы сидим в таких же креслах, что и у Луви. Кресло чудесное, в таком хочется сидеть долго-долго. Луви что-то серьезно обдумывает. Я могу сказать, что вы с Видером скучаете по отцу и матери и очень страдаете от того, что не видите их. что вы можете заболеть, если вам не разрешат увидеться с родителями, а это очень плохо. Я киваю и смотрю на остальных. Ингар Нино понимает, но Авидер, кажется, даже не слушает. Ему больше нравится рассматривать все, что есть в этой большой комнате. У Луви пахнет клеем и еще чем-то. Запах для меня новый, от него немножко щиплет в носу. Лови говорит, что комнаты недавно переделаны. Покрашены и оклеены обоями, поэтому тут до сих пор пахнет краской. А так эта комната, наверное, самая красивая во всем Стокгольме. В потолке проделано большое окно, которое ведет прямо к небу, и мы как будто сидим во дворике. На стенах уловья нет как бы картин, которые или мигают и верещат, или просто черные. У настоящие картины, очень похожие на ту, что висела у меня над кроватью, с русской усадьбой. картину, которая погибла, когда горел дом. К счастью, дневники мои уцелели, потому что Пея перепрятал их, увез на остров под названием Рокхольмен. О драгоценности королевы и другие книги сгорели. У Луви несколько книжных полок с сотнями книг. Можно читать, какую хочешь, просто не верится. Полицейские сказали, что Пея написал 16 книг. В одной из них говорится обо мне и о нашей жизни в Витватнете. Мне ее показали и дали почитать. Иногда было очень похоже на мои дневники, хотя Опе кое-что изменил. Я еще не решил, нравится мне то, что он сделал или нет. Луви задумчиво смотрит на нас. — Нино, может быть, ты расскажешь, что чувствуешь, живя в Стокгольме? Что тебе здесь нравится? Ингар Нино берет меня за руку. — Странный вопрос, — говорит он, — Стина же теперь здесь. Он поводит по моей ладони пальцами, мне чуть-чуть щекотно, а потом говорит «Душ, показали как надо». Лови кивает «Хорошо, а еще наша комната в больнице». Я понимаю, о чем он говорит. «Где-то через неделю, когда у меня в голове все успокоилось, я перестала кричать, и меня больше не рвало. Мне разрешили жить с ним в комнате, где мы могли оставаться наедине». Каждую ночь, думаю я, чувствуя, как удары сердца отдаются у него в ладони. Эта комната единственная, что мне нравится в Стокгольме по-настоящему. Нам разрешили одолжить виолончель и Никельхарпу, И неважно, что играть по вечерам и по ночам нельзя. Комната Видора рядом с нашей. Там полно игрушек. Я знаю, брату его комната тоже нравится. Он-то здесь точно счастливее, чем дома в Витватнете. И это хорошо, хотя и странно. «Что будет после суда?» – спрашиваю я. «Я знаю, что такое суд, потому что Тинтамаре тоже случилось попасть под суд. Но этот суд будет другим, потому что полицейские считают, будто П. и М. скверно обошлись со мной, Видером и Ингером Нино. Я совсем не согласна с полицейскими. По-моему, П. никогда никому не причинял зла с умыслом. Ям, конечно, злая, но не настолько, чтобы сажать ее в тюрьму. Единственный настоящий негодяй — Валле, Но следствие по его делу завершено. Он понес наказание. Мне хватает ума, чтобы помалкивать об этом. После суда вы, Нино, переедете в специальный дом, где вам будут помогать, — говорит Луви. А Видера, если я правильно понимаю, готова принять одна семья. — Да, так полицейские говорили, думаю я, и мне тут же делается плохо. Лови снова задумчиво смотрит на меня. — Но вам этого не хочется, да? — Не хочется, — говорю я. — Никому из нас не хочется. — Особый дом — это может и ничего. Мы с Ингаром Нино будем жить там примерно как в больнице. Кто-то будет приходить, проверять нас. Но семья значит, что Видер будет жить где-то еще, с новыми... Папа и мамы, может, за много миль от нас. Это несправедливо, говорю я, глядя на Видера. Надо, чтобы он жил с нами. Лови откидывается на спинку кресла. Я ничего не могу вам обещать, но я сделаю все, чтобы помочь вам и найти другое решение. — А еще печенье осталось? — спрашивает Видер. — Хватит. — шепчу я и строго смотрю на него. — Это невежливо. «Ничего страшного», — Луви встает. «Я принесу. Налить вам еще сока». Мы все трое киваем, и Луви подходит к завитой лестнице, которая ведет вниз на кухню. «Мне нравится этот дом в доме. Можно пожить в таком месте, а потом вернуться домой. Видер на одном этаже, а мы с Ингаром Нино на другом. Я зарываюсь пальцами ног в мягкий ковер под столом Луве. Он соткан из бесчисленных мелких нитей, я представляю себе, что ковер — это трава между нашими домами в Витватноте. Летом трава прохладная от утренней росы. Она так сильно пахнет, что я чувствую ее цвет. В дождь наливаются лужи, а иногда трава сухая, ломкая, как сено, и пахнет солнцем. А в Стокгольме травы мало. Она или жесткая, как камень, или асфальт, или скучная, как линолеум. Вот о чем думаю я. Стина из ветватната когда мечтаю уехать отсюда. Я поднимаю глаза на голубое небо, видное через окошко в потолке. Да, небо здесь такое же, как там».